От пиктура поэсис» — «Поэзия подобна живописи». Фраза из науки поэзии — «Квинтагорация флака». Добужинскому. «Воспоминание, острый луч, преобрази мое изгнание, пронзи меня, воспоминание о баржах петербургских туч в небесных ветреных просторах» о закоулочных заборах, о добрых лицах фонарей. Я помню, над дневой моей бывали сумерки, как шорох, тушующих карандашей. Все это живописец плавный передо мною развернул, и, кажется, совсем недавно в лицо мне этот ветер дул, изображенный им в летучих осенних листьях,